Глава четырнадцатая Когда Логан вошел в кабинет, старший инспектор Хью Пикеринг сидел за огромным столом, на котором царил безупречный порядок. Пикеринг что-то старательно записывал в большой блокнот, царапая кончиком перьевой ручки по бумаге. Его блестящая макушка смотрела в сторону двери. Не поднимая взгляда, он указал на кресло, стоящее напротив, Логан закрыл дверь, встал позади кресла и стал ждать. Перо продолжало царапать по бумаге. — Из-за тебя, Джек, мой кабинет выглядит неаккуратно. Логан понял, что пикеринг играет в «Кто здесь главный?», но сам он не питал никакого интереса к подобным играм. Поэтому выдвинул кресло, уселся в него и подался вперед, сложив ладони вместе, так что его предплечья уперлись в край стола. «Ты хотел меня видеть». Пикеринг, по-прежнему глядя в блокнот, поднял руку. Логан умолк, и старший инспектор опустил руку и вернулся к своим записям. «Я тебя не задержу». Логан подавил желание указать Пикерингу на то, что тот его уже задерживает. Однако он понимал, что тем самым только усугубит ситуацию. Поэтому просто откинулся на спинку кресла И продолжил ждать. Пикеринг заслужил прозвище «Сюрпризец» в первый же день стажировки в Туле-Алане. Оно было дано ему за невероятное сходство Хью, тогда еще Констебля, с Велмой, одной из персонажей мультсериала скуби ду С первого взгляда сходство казалось незначительным, в основном оно основывалось на том, что у Пикеринга тоже были рыжевато-каштановые волосы, и он носил очки в толстой оправе. Но, как ни странно, чем дольше вы смотрели на него, тем сильнее он напоминал охотницу за сверхъестественными существами, соратницу говорящего немецкого дога, любившую восклицать «сюрпризец» при каждой неожиданности. У него было круглое лицо, одно время его даже именовали «мордальоном», а щеки были усеяны веснушками. Однажды вечером кто-то подпоил его и уговорил надеть оранжевую водолазку, и это навечно закрепило за пикерингом славу того самого типа, похожего на Велму и скуби и Если Логан и имел к этому какое-то отношение, все давным-давно было сокрыто раком прошлого. Однако в последние годы бедная Велма могла отдохнуть от постоянных упоминаний, С возрастом знаменитая шевелюра-сюрпризца сильно сдала позиции, и теперь от нее осталось лишь бахрома над душами и на затылке. Словно гирлянда, которую забыли снять после Рождества. Лицо Пикеринга сделалось еще круглее, а под подбородком образовалась пара лишних складок. Он по-прежнему носил очки, и Логан мог бы поклясться, что они те же самые, если б точно не знал обратное. Сюрпризец изначально не был создан для оперативной службы в полиции, ни в какой мере. По идее, в этом не было его вины. Трудно патрулировать Соша-Холл-стрит вечером в субботу после закрытия магазинов, если любой подвыпивший наглец так и норовит заорать во весь голос. «Мать твою за ногу! Это что, та цыпочка из Кубиду?» При первой же возможности он перешел на административную работу. И с тех пор, похоже, не вылезал из-за стола по крайней мере, для того, чтобы сделать что-нибудь полезное. Судя по виду, сегодня Хью собирался играть в гольф. На нем был джемпер без рукавов, с треугольным вырезом, украшенный вырвиглазным узором из ромбов. Под ним виднелась рубашка пола с короткими рукавами, застегнутая под самое горло, видимо, как дань формальности. Но, к сюрпризцу, Логан не видел, однако ему представлялось, что тот сегодня надел какие-нибудь кошмарные клетчатые брюки или, хуже того, шорты. Джек отогнал прочь эту жуткую картину и всерьез задумался о том, чтобы отобрать у старшего инспектора ручку и воткнуть ему в ягодицу, но в этот момент царапание пера по бумаге прекратилось. Логан в нетерпении смотрел, как сюрпризец изучает то, что написал секунду назад и беззвучно шевелит при этом губами. Затем старший инспектор кивнул, перевернул страницу, положил руки на стол перед собой, сплетя пальцы, и, наконец-то, поднял голову. «Джек, рад встрече», — сказал он. «Хью», — отозвался Логан уклончивым тоном. «Бен сказал, что ты хотел меня видеть». Сюрпризец нахмурился, словно это было для него новостью потом его глаза за стеклами очков открылись шире, он пристукнул ребрами ладони о столешницу. «Ах, да, хотел. Все верно». Логан немного подождал, потом спросил. «Ну? И зачем?» «Не уверен, что ты заметил, Хью, но мы ведем следствие по делу о похищении». Сюрпризец высокомерно улыбнулся. «Именно поэтому я хотел видеть тебя, Джек». «Я просто хотел тебе сказать, что бы тебе ни потребовалось, оно у тебя будет. «Ми касса, су касса. Мой дом — твой дом». «Я знаю, что это значит», — проворчал Логан. Он собрался с силами и выдавил что-то, способное сойти за улыбку на расстоянии плевка. «Спасибо, Хью, я тебе признателен». Сюрпризец слегка подался вперед. «Но, чтобы тебе было ясно...» Это ми-каса, Джек. Он постучал по столу пухлым пальцем. Мой дом. Мои правила. У тебя своя команда, у меня своя. Мы окажем тебе любую помощь, какую сможем. Но мои люди подчиняются мне. Ясно? Мне и только мне. Я не намерен состязаться в том, у кого что здесь длиннее. Это было вполне понятно. Логан видел сюрпризцев в душевой. у того не было ни малейших шансов выиграть такое состязание. — Понятно? — Ми-каса. — Ми. — Ми. Тут старший инспектор осознал, что его знание испанского исчерпано. — Рулиос, дошло? — Я здесь не за тем, чтобы кому-нибудь мешать Хью, — сказал Логан. Эти слова должны были прозвучать успокаивающие однако самых тон препятствовал этому. Но мы расследуем особо тяжкое преступление, а я возглавляю команду по ведению подобных дел. Примерно через... Ээ, он сверился с часами. 6 часов весь мир будет следить за этим делом и смаковать любое наше действие. И последствия этого лягут на меня, Хью не на тебя. Поэтому я намерен сделать все, чтобы вернуть мальчика домой, и если я скажу твоим ребятам прыгать, то хочу услышать в ответ «как высоко», а не «я должен обсудить это с боссом». Пока мальчик не найден, босс здесь я. Понятно?» Он постучал пальцем по столу, как это сделал прежде сюрпризец. «Ми, каса! Хью откинулся на спинку кресла. Он словно пытался подыскать подходящее выражение лица, но не мог его найти. «Мы оба знаем, что это так не работает, Джек. Есть определенный порядок. Сегодня это работает так», — ответил Логан, вставая с кресла. «И завтра. Два дня. После этого посмотрим, что будет». Он окинул старшего инспектора взглядом, едва потрудившись скрыть отвращение. «Но можешь об этом не беспокоиться. Наслаждайся своим гольфом». Сюрпризис молчал, и Логан направился к двери, но потом остановился и обернулся. «Что ты можешь сказать о констебле Белл? О ком?» «Шинейд Белл. Молодая женщина». Родители погибли в автокатастрофе. — А, это... — Да, очень перспективная сотрудница, — произнес сюрпризец, раздувая свои и без того объемистые щеки. — Не повезло ей. Такая беда. Авария произошла неподалеку от озера. Они ехали домой из Глазго. Или еще откуда-то, если я правильно помню. Шинейд Первый оказалась на месте. «Боже. Думаю, это было ужасно. Я тоже так считаю», — согласился Логан. «И хочу, чтобы на время этого расследования она была приписана к моей команде». Сюрпризец, оценивающий, посмотрел на коллегу, потом поднял брови и сально ухмыльнулся. она не слишком молода для тебя, Джек? Не суди всех по себе, сюрпризец» отозвался Логан, наслаждаясь тем, как вздрогнул старший инспектор, услышав свое старое прозвище. «Ее хорошо знают в округе, а она знает практически всех. И, похоже, она умна. Это ценно для нас. Как полицейский в штатском?» — Логан покачал головой. «Нет, пока что в форме. По крайней мере, на данный момент это полезнее». Сюрпризец щелкнул языком, потом кивнул. «Отлично. Можешь включить ее в свою команду». Логан мрачно улыбнулся и потянул дверь на себя. «Спасибо. Но это была не просьба, если ты не заметил». Если встреча с сюрпризцем разозлила Логана, то при виде следующего, кто ему встретился, детектив готов был взбеситься. — Отлично, Джек. Ты намерен дать мне эксклюзивное интервью? — Хендерсон. — Логан практически выплюнул это слово. Журналиста вела по коридору МакКоури. К огромному разочарованию Джека она не надела на Хендерсона наручники и даже не побила его дубинкой. Логан перехватил их перед закрытой дверью. Он ухватил Хендерсона повыше локтя, поймал взгляд Кейтлин и мотнул головой в сторону двери. Это комната для допросов? «Э -э — Нет, кажется, это чулан уборщицы, — ответила Кейтлин. — Сойдет. Распахнув дверь, Логан втолкнул Хендерсона внутрь. Пронырливый ублюдок ударился о полку с моющими средствами и аэрозолями. Над его головой автоматически зажглась лампа. — Аккуратнее, Джек! — предупредил Хендерсон, обнажая в хищной улыбке два передних зуба между которыми виднелся широкий зазор. «Не хочу, чтобы у тебя снова были неприятности». «Э-э-э... — неуверенно произнесла Кейтлин, заглядывая в чулан из коридора. «Я не уверена, что нам следует все в порядке. Мы с ним давние знакомые», — сказал ей Логан как раз в тот момент, когда дверь со скрипом закрылась. Хендерсон выпрямился и отряхнулся. «Не нужно вести себя так грубо, Джек», — Ты же знаешь, что я всегда рад помочь правосудию. И ничуть не меньше, чем ты. Кто тебе сказал? требовательно спросил Логан. Кто сказал мне, что? Ты знаешь, что. Не трать напрасно мое время. Люди говорят мне много разного, Джек. Тебе придется напомнить мне, что. Логан сгреб его одной рукой за отвороты пиджака. Улыбка Хендерсона лишь сделалась шире, когда он оказался притиснут спиной к полкам. «Жестокие действия полиции. Все еще горячая тема, Джек. Я мог бы сделать на этом статью для центрального разворота. Для центрального разворота? А они еще существуют? Я думал, что блоги и твиттер вытеснили вас всех. Пока еще не совсем», — возразил Хендерсон. Логан фыркнул. «А ты не устал шляться по всей стране и искать грязь, в которой можно порыться?» – спросил он. «Не слишком ли ты стар для такого дерьма?» Хендерсон, по-прежнему улыбаясь, посмотрел в глаза детективу. «А ты?» Секунду или две они просто глядели друг на друга, словно противники, оценивающие один другого перед поединком. Потом Логан с недовольным ворчанием разжал хватку. «Ну да». «Может быть», — признал он. «Итак, Плюшевый Мишка, кто сказал тебе про Мишку?» Хендерсон во второй раз за считанные минуты принялся отряхивать свой пиджак. «Хороший репортер никогда не раскрывает свои источники, Джек. И ты это знаешь?» Логан сжал зубы и свирепо уставился на Хендерсона, потом повернул голову к двери. «Сержант МакКоури!» да босс донесся сквозь дверь приглушенный голос кэтлин идите сделайте себе чашку чая хорошо последовала напряженная пауза момент колебания не следует ли мне заняться делом которое кейтлин идите и сделайте себе чашку чая еще одна пауза короче чем первая есть босс Логан прислушивался, пока шаги Кейтлин не затихли в дальнем конце коридора. Потом расстегнул манжет рубашки и принялся закатывать рукав. — Послушай, Джек, зачем же вести себя как уличный бандит? — сказал ему Хендерсон. Логан ничего не ответил. Он закатал один рукав и принялся за второй. — Я уверен, что мы можем что-нибудь придумать, — продолжил Хендерсон. Чуть скосив глаза, он наблюдал за процессом закатывания рукава. «Я уверен, что меня можно убедить помочь тебе. Допустим, если ты предложишь мне взамен что-нибудь полезное. Ты расскажешь мне что-нибудь, я расскажу тебе что-нибудь». Логан закончил закатывать второй рукав, потом несколько раз согнул и разогнул пальцы, напрягая сухожилие, щелкнул костяшками, покрутил шеи. — Ничего такого уж важного, просто кусочек другой сведений. — Хотя бы крошку, — уговаривал Хендерсон. — Это будет честный обмен. — Речь идет о жизни мальчика, — напомнил ему Логан, — и о карьере одного человека, а именно моей. — Может быть, для тебя это не столь уж важно? — Но все связано между собой, верно? — сказал Хендерсон. Он посмотрел на крепкие широкие ладони старшего инспектора и улыбнулся. «Ты сам сказал, что эти сволочи из соцсетей жрут нас заживо. Послушай, Джек, окажи мне услугу. Что тебе известно?» Логан сжал пальцы в кулаки, и ехидная улыбка соскользнула с лица Хендерсона, смытая неприкрытой паникой. Некоторое время Джек наслаждался выражением лица журналиста, а потом милостиво кинул ему косточку. «Эд, Уокер». Веки Хендерсона задрожали, словно Логан нанес ему удар, но остановил руку в дюйме от его лица. «Что?» «Эд, Уокер», — повторил Логан, — «сосед рейдов. Мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ним». «Вы думаете, это сделал он?» — спросил Хендерсон. «Мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ним», — повторил Логан. «Вот и все. Мы намерены объявить об этом утром, если не найдем его до тех пор. Так что я даю тебе хорошую фору. Эд? Уокер, запиши это». Хендерсон похлопал по нагрудному карману своего пиджака и улыбнулся. «Не беспокойся, я записываю каждое слово». «Ну да, конечно», — фыркнул Логан ничего ты не записываешь он достал телефон хендерсона из собственного кармана и протянул его обратно владельцу нужно быть аккуратнее с этой вещью кен она не дешевая хендерсон более внимательно ощупал свой карман как черт пробормотал он потом выхватил телефон у логана итак начал детектив Я кинул тебе кусочек информации. Кто сказал тебе о плюшевом мишке? Хендерсон втянул носом в воздух и пожал плечами. Один парень из местной прессы работает на какую-то мелкую газетенку. Том, как его там. Тот тип, который задавал вопросы возле дома рейдов. Это он. А где он услышал об этом? Этого я не знаю. Откуда бы мне знать? ответил Хендерсон. Глаза его блеснули, когда он всмотрелся в лицо Логана. «Значит, это правда?» Джек вздохнул. «Да. Да, это правда. Похоже, мы имеем дело с подражателем. И ты считаешь, что подражатель — это Уокер. Он просто человек, представляющий интерес для следствия», возразил Логан. «На данный момент это все. И насколько большой интерес?» «По шкале от одного до десяти». Логан открыл дверь. «Убирайся, Хендерсон. Мы закончили», — приказал он. «И оставь родителей мальчика в покое, а? Им и мы так уже достаточно хреново. За хреново хорошо платят те, кто покупает газеты, Джек. Это грубо, но так обстоят дела», — ответил ему Хендерсон, выходя следом за ним из чулана в коридор. «Спасибо за информацию». — Очень интересно. А теперь я и правда пойду. — Ага. — Так я тебе и поверил, — хмыкнул Логан, потом жестом подозвал сержанта Маккоури, стоящую у двери столовой. — Проводите мистера Хендерсона за пределы участка, хорошо? И проследите за тем, чтобы он не попытался проникнуть обратно. Хендерсон снова ухмыльнулся, показав кривые зубы. — Ты слишком хорошо знаешь меня, Джек. Что ж, каждому из нас приходится нести свой крест. Кейтлин поднесла к сканеру свой пропуск и открыла дверь, ведущую вестибюль. Хендерсон побрел в ту сторону, не поднимая головы, и уже набирая что-то на своем телефоне. — Ах да, Джек! — произнес он, остановившись в паре шагов от двери. — Что еще? Насчет мальчика. Я надеюсь, вы его найдете. На лице Логана промелькнуло удивление. «Да», — ответил он, снова придавая лицу бесстрастное выражение. «Я тоже на это надеюсь».